Глава 6: Суббота, 10 декабря. В вестибюле офисного здания по адресу ИСЧИП 225 я толкнула вращающуюся дверь, но она не поддалась. Должно быть запер охранник. У меня колотилось сердце и дрожали колени. Посмотрев через стекло на улицу, я увидела, что там уже собралась небольшая толпа. В субботний вечер на улице было не слишком многолюдно и происшествие привлекло внимание лишь покупателей из ближайших магазинов и посетителей баров. Услышав пронзительный вой сирены, становившийся все громче, я еще раз попыталась открыть дверь на улицу. Бесполезно. Тогда я прошла через турникет и, пробежав по коридору, выскочила через двустворчатые двери прямо на внутреннюю лестницу, по которой спустилась на цокольный этаж, где, насколько я помнила, имелся еще один выход. После чего прошла мимо тренажерного зала, на подземную парковку, и, поднявшись по апандусу, оказалась на улице позади офисного здания. Когда я свернула за угол на исчип, на тротуаре, и на проезжей части уже толпился народ. Люди также стояли в стороне небольшими группами. Многие в ужасе закрывали рот ладонью. К моему крайнему неудовольствию пара зевак даже вытащили телефоны и держали их высоко в воздухе. Перейдя дорогу, я начала протискиваться сквозь толпу, но мне преградили путь. Возле места происшествия уже стояли несколько охранников, включая парня из нашего здания. Он поднял руки, решительно заявив. «Стоп! Туда нельзя?» «Отойдите назад! Пожалуйста, уйдите с дороги!» — услышала я уже другой раздраженный мужской голос. «Вы не понимаете!» — взвизгнула я. «Я была с ней!» Охранник крепко взяла меня за руку и осторожно отвел в сторонку. «Я была вместе с ней в том здании!» — схлипнула я. «Вы ее знаете? Ты несчастный, что упала с крыши?» — спросила какая-то женщина. «Да». Я повернулась лицом к ней. Я не осознавала, не хотела, чтобы это случилось. Боже мой, это я во всем виновата. «Вам придется дождаться полиции», — внимательно оглядев меня, сказал охранник. «Подождите здесь, пожалуйста». Я сделала так, как мне велели. Осталось ждать. А потом прибыли полиция и скорая помощь. Яркие огни, машины блокирующие дорогу, повсюду люди в форме, пара медики со специальным оборудованием, полицейские, выставляющие на улице оцепление и разгоняющие толпу. И тут я увидела, как охранник кому-то на меня показывает. Рядом со мной тот же возник полицейский в форме. «Насколько я понимаю, вы знакомы с жертвой?» — спросил он. «Да, я была там», — задыхаясь, ответила я. «Я хочу сказать, до того, но не тогда, когда она... Короче, вы понимаете когда она прыгнула вниз. «Значит, она прыгнула?» «Думаю, да». «Я должен прямо сейчас взять у вас показания», заявил полицейский. «Вы согласны?» «Конечно». Я прошла вместе с ним к патрульному автомобилю. Открыв дверь, полицейский предложил мне сесть на переднее сиденье. Впервые в жизни я оказалась в патрульном автомобиле. И пока полицейский говорил с коллегой, смотрела на дорогу впереди и зажженные фары скорых. На улице было темно и в то же время светло. Я словно грезила него, а точнее попала в чей-то ночной кошмар. Коллега, с которым говорил полицейский, повернулся и с прищуром уставился на меня через ветровое стекло. Затем полицейский вернулся к машине, сел за руль рядом со мной и выключил трещавшую рацию. Я увидела в свете фар, как человек в защитном костюме поднял что-то с земли, положив находку в пластиковый пакет, и с ужасом поняла, что это была ее кроссовка. Меня внезапно затошнило. Достав из кармана куртки блокнот, полицейский сказал. «Итак, приступим. Могу я узнать ваше имя?» Я внимательно посмотрела на него. Передо мной был седой худощавый мужчина лет пятидесяти в очках. «Простите», — пробормотала я, зажимая рот рукой. «Но мне нужно». Я поспешно открыла дверь, высунула голову наружу, и меня вырвало прямо на дорогу. «Это шок», — констатировал полицейский, когда я села обратно. «Естественная реакция, но я, пожалуй, приведу кого-нибудь из парамедиков и попрошу вас осмотреть». «Все нормально, я в порядке». На шаре в кармане бумажный платок я вытерла рот. «Может, хотите воды?» — спросил полицейский. «Все хорошо, я в порядке», — повторила я и, сделав несколько глубоких вдохов, наконец произнесла. «Меня зовут...» Тейт Кинселла. Тейт Кинселла. Он записал мое имя в блокнот. Ваша профессия? Я работаю здесь. Я показал на здание. В офисе французского кредитного банка на 14 этаже. Сегодня суббота. У вас что, был рабочий день? Нет, но я была в офисе вместе с ней. Мы дружно посмотрели сквозь ветровое стекло, туда, где в окружении полиции трудились парамедики. «Она умерла», — выпалила я. Полицейский замялся, но все же сказал. «Мне очень жаль». «Да». Я подавила всхлип. Смерть была мгновенной. Она находилась в сознании, когда ударился о землю. «Простите, на этот вопрос у меня нет ответа». Выждав секунду, он осторожно спросил. «Вы можете рассказать, что здесь произошло?» Я тяжело сглотнула и кивнула. Мы пришли в здание вместе, но внутри потеряли друг друга из виду. Она переживала депрессию. Я знала, что она хотела броситься вниз. Я пыталась ее остановить вчера вечером. И мне действительно удалось. А потом она захотела вернуться. Я должна была догадаться, но тогда просто не понимала. Я перевела дух и сказала, «Это моя вина. Мне не следовало помогать ей пройти в здание. Вы воспользовались моим пропуском, у нее не было пропуска». Она здесь больше не работала, и мне не следовало помогать ей пройти. Полицейский все записал, а потом спросил. «А как ее зовут?» «Хелен. Хелен Джонс». «Какие у вас с ней отношения?» «Я... я не знаю ее, почти не знаю. Мы познакомились лишь вчера вечером. У нас был рождественский корпоратив. Она забралась с верхней террасы прямо на крышу. Хотела покончить с собой сказала... Ее жизнь полный отстой. Я эпически облажалась, вот так она сказала. Ее уволили из Коуэн-Макколи. Они сидят на десятом этаже. Пожалуй, это все, что мне известно. Я просто пыталась уболтать Хелен, отговорить ее от попытки прыгнуть вниз, и мы взяли одно такси на двоих, чтобы вернуться домой. Я пожалела бедняжку, дала номер своего телефона, чтобы быть на связи, а потом она мне позвонила. Сегодня рано вечером». Она якобы потеряла сережку жутко дорогую, бриллиантовую, и решила ее таскать, но не смогла попасть в здание, так как где-то посеяла пропуск. Она предложила пройти вдвоем по моему пропуску, но внутри мы упустили друг друга из виду, а когда я поняла, зачем ей приспичило попасть в здание, что эта женщина на уме было уже слишком поздно. Я ринулась на террасу на крыше, желая предотвратить самое страшное, но я всхлипнула. Она уже прыгнула вниз. Я опоздала. «У вас есть ее адрес?» Она жила на Кенрик Плейс, недалеко от Бейкер-стрит. Но это все, что она мне сказала. По крайней мере, из такси она вышла именно там, возле углового дома. Мне пришлось напрячь память. Номера, конечно, я не знаю, но, полагаю, смогу показать дом на карте. «Она жила одна или с кем-нибудь еще?» «Без понятия», — покачала я головой. «Скорее всего, одна». «У вас есть контактные данные ее ближайших родственников?» «Нет». Я снова покачала головой. «Я ведь уже сказала. Мы с ней практически не знакомы. По-моему, она была одинокой. А больше мне ничего не известно». «Не могли бы вы чуть подробнее описать то, что произошло сегодня вечером?» Я рассказала ему все с самого начала, начиная с телефонного звонка насчет потерянной на сережки, поездки в такси, и, кончая тем, как я провела Хелен в здание, оставила ее у подножия лестницы, а потом потеряла из виду. «Должно быть, это было обманным маневром, потерянная сережка, боязнь лифтов. Но я поверила, ведь она, ну... Она убедила меня, что все в порядке, сказала, что уже пришла в норму, и я поверила. Если бы она действительно хотела прыгнуть с крыши, то сделала бы это еще вчера вечером, разве нет?» В моем истерически взмывшем вверх голосе звучал немой вопрос. Я ждала заверений, но полицейский никак не отреагировал. Он записал мои слова, затем перечитал. У него снова затрещала рация, послышалось какое-то бормотание на полицейском жаргоне. Я ничего толком не поняла. Он закрыл блокнот и сунул обратно в карман. — Могу я попросить вас подождать здесь буквально одну секундочку? — спросил он. — Да, конечно. Он вышел из машины и пошел переговорить с коллегой. К ним подошли другие полицейские. Мой полицейский, почесав затылки, повернулся и посмотрел на меня. Все остальные последовали его примеру. Они еще немного посовещались, после чего мой полицейский направился обратно к машине. «Что происходит?» — поинтересовалась я, когда он сел рядом со мной на переднее сиденье. «Мы пытаемся установить личность погибшей», — объяснил он. У меня ёкнуло сердце. Вы ведь не хотите сказать? Надеюсь, вы не ждёте от меня согласия её познать. Сомневаюсь, что я смогу. Нет, поспешно сказал он. Её должен познать кто-нибудь из ближайших родственников. Я повернулась к нему лицом. Так это всё-таки она, Хелен, да? Я хочу сказать, у неё был телефон и сумочка и мы нашли её сумочку и теперь изучаем содержимое. «Мы нашли кое-какие документы, удостоверяющие ее личность, и они дают нам все основания полагать, что она...» «Она что?» — озадаченно нахмурилась я. «Похоже, тут какая-то неувязка». «Что за неувязка такая?» «Кого еще вы видели в здании сегодня вечером?» «Никого, там вообще никого не было». Полицейский облизал губы. «Предлагаю проехать со мной в участок, если не возражаете». «Нам необходимо еще кое-что выяснить, но хотелось бы взять у вас более полные показания». «Я что, арестована? У меня участилось сердцебиение». «Нет, нет, вы не арестованы, но вы — главный свидетель и очень нам помогли. Если не возражаете, я отвезу вас в участок прямо сейчас. Вы согласны?» «Я готова сделать все возможное, чтобы помочь», — вздохнула я. «Конечно, согласна». «Спасибо». Он завел двигатель и выехал на проезжую часть. Когда мы подъехали к полицейскому участку, мой провожатый припарковался, и мы прошли через центральный вход в вестибюль. Меня отвели в небольшую комнату и предложили чашку чая. Сопровождавший меня полицейский сразу куда-то исчез, и в комнату вошла просто одетая дружелюбная женщина средних лет, которая села рядом со мной. Она объяснила, что является сотрудником полиции, оказывающим поддержку потерпевшим и ее обязанность помочь мне в это трудное время. Она спросила о моей подруге, затем предложила организовать мне помощь, если я в этом нуждаюсь, и сообщила, что мой сопровождающий ушел на доклад к начальству. После чего, оставив мне для развлечения какую-то брошюрку, отправилась разведать обстановку. А вернувшись, сообщила, что дело передано в отдел криминальной полиции — и поэтому сейчас мы просто ждем пересменки, после которой будет назначен детектив ответственное ведение дела. Прошло несколько часов. Я выпила еще чай и получила очередное заверение, что ждать осталось совсем недолго. Тем временем дверь открылась, и на пороге появилась женщина-детектив. Сев напротив меня, она положила на стол блокнот. «Привет, Тейт», — сказала она. «Я детектив-констебль Галлахер». «Итак, я могу называть вас Тейт?» «Да», — кивнула я. Немного помедлив, она положила на блокнот авторучку. «Тейт, мы поговорили с мужем жертвы». «У нее был муж?» — удивилась я. «Да, и, к счастью, он оперативно прибыл на место происшествия». Она сделала паузу и вгляделась в мое лицо. Он сумел опознать тело. У меня отчаянно забилось сердце. «Так это была Хелен?» Галхер настороженно за мной наблюдала. «Нет», — наконец ответила она. «Что?» Я подалась вперед от волнения. «Я хочу сказать, если это не Хелен, то тогда кто?» «Ее звали Мэдлен Блейкли». У меня глаза полезли на лоб. Мэтти? «Насколько я понимаю, вы ее знали». «Да», — запинаясь, сказала я. «Точнее, я не знал ее, несколько раз видела, вот и все». Она приходила к нам в офис, я работаю у ее мужа Дэна. У меня перехватывает дыхание. «Значит, это Мэти упала с крыши?» Галлахер кивает. «Ну, как? И что она там делала?» Детектив с мрачным видом продолжает смотреть на меня в упор. «Мы надеялись, что вы поможете нам ответить на эти вопросы».